Тусклые выцветшие глаза князь-старшины Велимудра. Старческая вода погасила ясность взора. Бурые пятна, будто осенние листья, Налипли в трещинах сухих морщин. Ничто не мило старику. Его сердце закрылось для движений любви, Радости, жалости, сострадания к чужому горю. Велимудр остался одиноким. В своем роду среди своих кровных Он жил воспоминаниями, и правил родом привычкой к обряду правления. Себя же он держал в жизни силой воли, единственной силой, которую не отняла дряхлость. Выставив косым горбом спину, как давно спина перестала гнуться, и когда нарос горб князь-старшина не помнил, он топтался на роском погосте. Было не прибрано. Пора бы велеть прополоть под богами. Да времени нет, хазары из степи идут, а деревеневшие ноги старика путались в стеблях травы. Обеими руками Велимудр цеплялся за княжеский посох. Переступит, вытащит, увязший конец с железной, как у копья, насадкой. Опять переступит. Ветхий старик ковылял по колено в траве у дубовых подножий покровителей племени. Устал он! Ох, как же устал! Ему нужно вспомнить нечто, самое важное, самое нужное. Вспомнить бы, более он не забудет. В ушах свистит, будто близко что-то льется. Велимудру слышится звук. Тили-ли, тили тили -ли, тили-ли, ти Знакомый звук, такой знакомый, но мешает, мешает. Сейчас Велимудру нужно уйти в себя, поискать, вспомнить главное. Еще самая малость и вспомнится. Тили-ли, тили, -ли, тили-ли-ли. -ли -ли. Липкой паутиной тянулась, велась без разрыва. Детская песенка и свирели. Деревянная дудочка, мала и тонка, ее голос чуть сильнее комариного свиста, но слышен далеко, как птичий. Вблизи голосом легко заглушить свирель, но вдали будет слышен не голос, а свирельный перелив. В траве за спиной Велимудра сидел беловолосый парнишка в холщовой рубахе. Следя за пращуром, как бы тот ни запнулся и не упал, парнишка пищал в свирель имен много, разве все удержишь в голове?» Не стараясь запомнить, князь-старшина звал кощея прислужника Малом от Малого. Второе лето ходил Мал за князем, селенка прибавилась. Велимудр же и вовсе иссох. Мал мог его поднести на руках, хоть головой доставал лишь до подбородка старца. Для Родовичей Велимудр — князь, для Мала — забота. Они все вместе и вместе. Древняя смешалась с детским. Старик про себя нашепчет, мал по-своему поймет. Под навесом для гостей на скамье лежали мешочки из холстины. В них съестной припас — печеный хлеб, толченая проса, луковицы, сушеная рыба, завяленное мясо, соль, вымененная у рамеев. В очаге допривал кусок мяса в жидкой кашице. Перестав свистеть, мал побежал к очагу поглядеть, не готово ли варево. Помешал, попробовал, мягко ли. Зубов у Велимудра совсем нет. Свирель умолкла, и князь-страшина вспомнил, что хотел. Всю жизнь он прожил в страхе. Всегда в нем было два человека. Один боялся, а другой прятал стыдное чувство. Никому не признавался. Никому не признался бы. Но дни были отравлены. Привык. Не давал воли страху. Жил, как все. Думал, не все ли боятся. Не все ли прячут и от себя, и от других мысль о тщетности жизни, которую завтра насильно отнимут? При о хазарах Велимудр отказался от старшинства, чтобы не мешать роду своей беспомощной дряхлостью. Пусть отбиваются, как умеют. Жизнь не мила, нужен покой, чтобы в покое уйти. Самая страшная смерть от зверя. Зверь будет тело терзать, не даст умереть в покое. Нет страха, есть злоба на степных людей за то, что не дали умереть в покое. В горьком бессилии Велимудр поднял руку на бога, метил в лицо покровителям славян острым посохом и шептал. — Вот я тебе! Я тебя не боюсь! Бросив ложку, Мал подбежал к старику. — Опоздал бы я, ты бы, глядишь, и обломался. Угляди-ка за тобой, старый ты, старый! Велимудр ухватился за подножие бога, оттолкнул парнишку. «Мешаешь ты!» и, как копьем, пырнул острый клюкой. Мал присел шустрым волчонком, железо, скользнув по плечу, до крови расцарапало кожу. «Едва не убил, злой старик!» Не в первый раз парнишке увертываться от клюки. Он не обижался. Двенадцатилетняя нянька при столетнем ребенке. Мальчик считал себя разумным за двоих. Как никто, он знал жалкую дряхлость князь старшины, привык с материнской небрежливостью ходить за стариком, жалея его, любовью сильного к слабому. Мог бы мал клюку отнять, дав Велимудру простую палку. Вместо того парнишка ждал, готовясь увернуться от второго удара. Нет, задохнувшись от усилия, Велимудр опустил посох. Голова затряслась, а тусклые глаза прояснили. «Пойдем». «Пойдем!» — позвал князь. Крепко обняв старика, мал повел его к очагу. Будто ничего между ними не случилось. Волоча к люку левой рукой, правой велимудр гладил парнишку. В неловких движениях сухих костей, обвитых дряблым мясом, была особая ласка. Слабый просил прощения у сильного. Мал думал, горяч ты еще, а угоди ты мне в сердце, кто бы за тобой глядел. Пропал бы ты, как куренок. Кашица хорошо разопрела, велимудр, тер еду пустыми деснами, и его лицо становилось странно широким, Оседая в прозелень борода, дыбилась к вислому носу. Мал вытащил мясо, отделив мякоть, мелко ее искрашил, натер луком, подсолил. Князь-старшина ждал терпеливо, не ворчал, как всегда. «Сам я себе! Сам я все! Что я тебе, малый, что ли?» Парнишка понимал, что пращур смягчился, жалея об ударе клюкой. Он ведь такой, гневлив да отходчив. В бане как? Дерется, толкается. Сам, сам. Потом устанет и будто и не замечает, что его моют. Они древние уж такие. Накормив велимудро досыта, Мал выгладил ложкой горшок, чтобы не пропало зря крошки. Мешочки с припасом убрал со скамьи и подвесил повыше на деревянный гвоздь, Не то мыши сточат. «Ты поди! Сюда поди ты!» — позвал пращер, Обняв мало, он начал речь. Едва-едва, с одного слова на пятое, Понимал-мал, будто и не по-росски говорил древний. Велимудр жаловался на извергов, Которые от лета к лету все более плодятся, А льнут они все к всеславу. Хазары пришли, побьют росичей, Всеслав хазар побьет, Слобода власть заберет. Рода ослаблены ныне. Не будет вольности градов. Ничтожно мало из слов Велимудра дошло до мало. Все плохо и только. Цепляясь за парнишку, старец заключал свои речи. — Ты понимай, помышляй, — твердил Велимудр. — Ты уходи тотчас, уходи. Один, не путайся меж хазары наших. На Припять ступай, нашего языка там люди. Тебя примут в рот. Нарось не помысли вернуться. — Без тебя куда мне? Ты же по-ровному еле бредешь. Ты через лес не пролезешь, да и наконец то ты сидишь, когда тебя только с обеих сторон держат, — безжалостно уличал старца Мал. Рука Велимудра нашла ухо непослушного. Не обижаясь, Мал отвел скрюченные холодные пальцы и сурово пригрозил. — Будешь щипаться, я отсяду, чтобы не дотянуться тебе. — Ладно, не стану, — смирился Велимудр. Гордый ты. Я тебе говорю, уходи. Не понимаешь ты. Прощур признался. Коль не было б никого, и я хорошо бы помер. Все вы живые, меня тянете, умереть не даете. Буду один, и покой. Лес шумит. Нет живых, нет ни страха, ни заботы нет. Сумерки пали на лес. Велимудр начал совсем непонятно сбиваться в словах. Соскучившись, Мал приподнялся. Старик поймал его за ногу. — Ты? Ты куда? — Спать будем. Я с тобой буду спать. Вместе с ночью к Велимудру приходил последний страх. Древний старик боялся сна, ужасаясь, что в сновидении разорвется нить опостылившего бытия, и душа уйдет незаметно, обманув спящее тело. Ночами мальчик грел коченевшую спину пращура. Дремля Велимудр тосковал, пугался и щупал за собой. Не удрал ли ненавистный и любимый парнишка? Мал грезил, что живет в слободе, Скачет на злых конях, Сечет хазар острой саблей. И виделся ему воевода Всеслав, Великий и прекрасный, Как живой образ сварога, Что смотрит на степь из священного дуба.